Глава двадцать восьмая Стук молота о наковальню всегда меня успокаивал, было в нем что-то мелодичное, и эта ритмичность, с которой Юта тосковал, не мешала моей медитации, а напротив способствовала ей. Я буквально подстраивался под ритмичный звон, заставляя энергию в меридианах течь под него. Так продолжалось уже два дня, и пока кузнец выполнял свою часть работы, я укреплял себя. Энергии в мире демонов было много, так что я медитировал, закаляя собственное тело и превращая его в оружие. <г spiritually purified> Внезапно зарычал кузнец, заставив меня открыть глаза. В угол к остальным полетела еще одна неудачная заготовка. Перед тем, как приступить к делу по-настоящему, он решил попробовать сделать шаблон без камня души. Это была бы бесполезная безделушка но зато он смог бы отработать схему, что я нарисовал. «Я не могу!» «У тебя получится», — спокойно сказал я ему, и поднялся, тут же занявшись разминкой затекшего тела. «Нет, ты не понимаешь! Я не могу! Вообще! Никак! Я не смогу вместить эту схему в кольцо!» Тут уже пришел черед мне нахмуриться. «Мои руки не те, что прежде!» — покачал кузнец головой. Слишком тонкие линии, слишком глубокая схема. Если у меня и получится, то лишь случайно, если дух спирали будет благосклонен. Но без него я не вытащу юл, ты же понимаешь? Знаю, знаю. У меня есть одна мысль. Почему именно кольцо? Почему нельзя сделать другую форму? Другую? Я задумался. Никогда о таком не думал. «Кольцо — это самое удобное из тех, что пришли мне на ум. Плюс я уже изначально включил в него структуру пространственного кольца. Например, меч или что-то такое не годится. Амулет? Возможно, но не слишком практично, да и... Браслет!» — кузнец обхватил свое запястье пальцами. «Тоже кольцо, только больше!» «А замок?» «Конструкция не предполагает стыков и подвижных частей». «Заложу в основу эманитовый сплав!» с подвижным основанием и привязкой на владельца. Оно будет расширяться или сужаться по твоей воле». «Это может сработать», — заинтересовался я. «Плюс это избавит тебя от проблемы с ростом. Я так понимаю, ты же не навсегда останешься ребенком. Я и с кольцом так планировал, так что разница будет только в размере». «Хорошо. Пусть будет браслет. Тогда может...» «Сделать в нем гнезда под камни?» — догадался демон. Да. «Сам об этом думал. Так ты сможешь оперировать силой гораздо больше, чем владеешь. Или сможешь прямо во время боя дозаряжаться через артефакт». «Сразу видно мастера. Все предусмотрел», — улыбнулся я, а кузнец тем временем вернулся к работе, приступив к созданию новой заготовки. Я уже хотел вновь погрузиться в медитацию, как он мне кое-что сказал. «Скажи ей, что я погиб». «Что?» «Юл!» Когда спасешь ее, скажи, что я погиб. Она помогает Рамуилу из-за меня, а я кую клинки его воинам из-за нее. Это замкнутый круг, из которого есть только один выход. Если ты спасешь ее, она все равно захочет вернуться, чтобы помочь мне, и вновь окажется в ловушке. Нет, я не хочу такой участи своей дочери. Она должна стать свободной». Так что, когда призовешь ее во внешние витки, скажи, что я мертв. Скажи, что я выковал этот артефакт для тебя, но Рамуил узнал и убил меня за это. С этими словами он стянул с пальца кольцо и бросил его мне. Это будет доказательством, если она не поверит. Хорошо, если ты так этого желаешь, — кивнул я, убирая вещицу. И вот передо мной живое доказательство того, что всегда есть исключение. Демон, что ставит жизнь дочери превыше собственной, да и она такая же, если подумать. У Ютатоса тяжелый, вздорный характер, но одного не отнять. Дочь он любит намного сильнее, чем самого себя». «Кто ты вообще такой?» — спросил кузнец, раздувая горн. «Человеческий ребенок, знающий мою дочь, и при этом утверждающий, что сделал схему артефакта, которая даже для меня выглядит невероятно сложной». Мне доводилось слышать о древних старцах в верхних витках, что выглядят молодо. Но ты... Я могу рассказать, но ты все равно не поверишь, — улыбнулся я. А ты попробуй. Я многое видывал на своем веку. Я тот, кто убил Рамуила. От услышанного кузнец издал забавный звук, похожий на утиное кряканье, а затем и вовсе рассмеялся. — Ну да! «Если ты его убил, так кто же нынче правит?» Не смог сдержать издевательской нотки «Ютатос». «Рамуил, которого я еще не убил?» Пожал я плечами. «Я был рабом, одним из тех, кто дерется на арене, погибает и возрождается раз за разом. Две сотни лет я был пленником, как твоя дочь, но в какой-то момент смог накопить достаточно сил, чтобы бросить вызов Рамуилу и убил его». «Хорошая фантазия!» хмыкнул демон, не отвлекаясь от работы. Я не видел причин скрывать свое происхождение, по крайней мере, от Ютатоса. Не сказать, что мы с ним были друзьями в прошлой жизни, но нас связывала Юл, да и вряд ли об этом узнают те твари, что угрожают моей семье. — Это не фантазия. Ты ведь слышал о сфере вечности? Кузнец сбился с привычного ритма и бросил на меня хмурый взгляд. — Значит, слышал. «Мне интереснее, откуда ты слышал о ней?» «От Юл?» «Ну да, ну да». Но я не слышал, а держал ее в руках. Мне явился дух спирали. И, кстати, это она, а не он. По крайней мере, именно в женском обличии я его видел. Она сказала, что может исполнить мое желание, и я попросил... Много чего попросил. Я хотел всего. Вернуться назад, увидеть родителей... «Вернуть тех, кого потерял?» «И она исполнила это. Правда, своеобразно. Я вернулся назад, в свое тело за неделю до того, как попал сюда, и использовал свои знания, чтобы моя жизнь стала иной. Ну, а дальше, я думаю, ты и сам догадываешься». «Занимательная история», — хмыкнул кузнец. «Но ты же не думаешь, что я и впрямь в нее поверю. Что дух спирали одарила подобным простого человека». Да и дух спирали — это миф. Это сила, что строится по виткам, но никак не человек. — Считай, как хочешь. Ты просил рассказать, я рассказал. А уж верить или нет — твое дело. — Рассказал бы тогда хоть что-нибудь из того, что могу знать только я. — Только ты? — Мы были не настолько близки, — виновато пожал я плечами. — Знаю, что ты любишь ромарский грок с четырнадцатого витка. Хоть пил ты его всего один раз в жизни, когда познакомился с Мар-Эй. Ты частенько о нем спрашивал, но вряд ли говорил кому-то еще о том, что... И тут я понял, что попал в самую точку. Лицо кузнеца в этот момент вытянулось, и вдобавок он уронил свой молот, что предательски упал тому прямо на ногу. Тут уже я рассмеялся, видя его ругающегося и кроющего всех демонов нижних витков проклятиями. И в этот момент... В дверь постучали, причем весьма настойчиво. Мы с Ютатосом переглянулись, и он уже хотел было грозно рыкнуть на внезапного гостя, но его опередил гость. «Открывай, Ютатос! Твой господин пришел!» Тут у меня по спине пробежали мурашки. Сангранир, правая рука Рамуила, владелец пожирателя душ. Только этого еще не хватало. Кузнец бросил на меня испуганный взгляд, а я тем временем рванул к свитку со схемой. Нельзя, чтобы ее кто-нибудь увидел. Хотел было забрать и неудавшиеся заготовки для кольца, но не успел. Сангранир, видимо, устал ждать и просто вынес дверь ногой, от чего вся кузня вздрогнула, а я тем временем, что есть силы, метнулся в жилые помещения и затих. — И какого хрена это сейчас было? — возмутился Ютатос. — Ты оглох, кузнец. «Господин пожаловал, а ты не открываешь дверь!» Сангранир был высоким и статным, с серой, покрытой чешуей кожей, и немного напоминал ящерицу. И пожиратель душ, как всегда, был при нем, висел за спиной, источая убийственную ауру. А следом вошел Рамуил. Он был той же расы, что и Ютатос, и выглядел как молодой красивый юноша чуть за двадцать, в дорогом алом плаще, С собранными в хвост черными, как смоль, волосами, улыбчив и обаятелен, а его речами можно заслушаться, но если бы меня попросили назвать самого мерзкого и омерзительного демона, я бы назвал его имя. «Спокойнее, Сан», — сказал хозяин двенадцатого витка. «Ты же видишь, что наш дорогой Ютатос работает?» «Верно, я работаю», — подтвердил кузнец. «И не люблю, когда меня отвлекают. Что вам нужно?» «Что вам нужно, господин?» — тут же поправил его Сангранир. «Что вам нужно, господин?» — скривился, но все же выдавил из себя Ютатас. «Мне нужно, чтобы ты выковал для меня одну вещицу. Ничего сложного. Но вначале ответь. Почему ты работаешь? Мне казалось, что сейчас ты должен пить». «Вот как. Не пьешь, а именно должен пить. Ведь именно этого хотел Рамуил» чтоб один из величайших кузнецов страдал. И не удивлюсь, если необходимость сделать вещь — просто предлог, чтобы узнать, с чего это вдруг кузнец вернулся к работе. «Я захотел сделать подарок для дочери», — ответил он. «Мне приснилось кольцо, и вот теперь я пытаюсь его выковать». «Подарок, значит?» «Тут есть кто-то еще?» — внезапно спросил Сангранир, положив руку на меч. Почувствовал мою жажду крови, ярость на Рамуила. Возможно, у этого урода всегда было хорошее чутье. Я использовал пространственное кольцо и быстро выхватил оттуда маскировку, а уже через несколько секунд выскочил в основной зал, как Дагенмер, и тут же замер, наткнувшись на взгляд Рамуила. Меня буквально пригвоздило его мощью. Лорды, да он способен сейчас меня прикончить одной лишь аурой. «Выпустит ее, и меня раздавит, как таракана». Пришлось пересилить себя и выдавить. «Господин Ютатас, я закончил с чисткой туалета». «Это твой слуга?» — нахмурился Сангранир. «А как же тот жердяй?» «Экокок не ожидал, что я так скоро вернусь к работе. Прислал племянника вместо себя». «Ленивый кусок дерьма», — прошипел Сангранир. «Надо будет ему что-нибудь отрезать». «Вещица!» — напомнил Ютатос. «Так что вы хотите, чтобы я сделал, господин?» И все. Про меня сразу все забыли, даже не смотрели. И я, пользуясь моментом, поспешил убраться с глаз долой. Я не боялся, что меня узнают. В конце концов, они меня и не помнили. А вот почувствовать энергию спирали внутри меня, даже закрытую техникой истинного равновесия силы, кто-то уровня Рамуила вполне мог. Так что чем меньше внимания, тем лучше. К счастью, долго прятаться мне не пришлось. Оставив схему артефакта, Рамуил и его правая рука оставили кузницу, а мы с Ютатосом выдохнули с облегчением. — И что ему понадобилось? — спросил я. — Вот это! Кузнец развернул передо мной схему, и я сразу узнал, что на ней. «Лорды — Лорды! — выругался я. «Ты знаешь, что это?» — догадался кузнец. «Да, то же, что и твой горн». Ютатас округлил глаза и с неверием посмотрел на меня. «Для кого?» «Сам догадайся». «Юл?» — я кивнул. Чтобы она не сбежала, Рамуил вырвал кусок ее души и заключил в маленький медальон, который носил на шее. С помощью него он в любой момент мог ее найти и держать при себе. Но это, как мне казалось, должно было случиться гораздо-гораздо позже, когда она попыталась убить Рамуила, но потерпела неудачу. До этого момента он верил, что сможет подчинить ее без принуждения, но после ему оставалось лишь привязать ее к себе таким способом. «Ублюдок!» — прорычал Ютатос. «И он просит, чтобы я сделал кандалы для собственной дочери!» «В этом весь он!» — кивнул я. Но главное, что они еще не созданы, и он не привязывал ее к себе. «А если бы привязал? Как бы ты ее вытащил?» «Возможно, так же. Ее привязка — это медальон, маленький и подвижный предмет. Велика вероятность, что призови я ее, то амулет притянулся бы следом». «А со мной так не получилось бы». Старый кузнец с некоторой жалостью глянул на горн. «Та штука была огромной» и некоторые его части уходили на десяток метров под землю. Чисто теоретически, будь я хотя бы на уровне Сан-Гранира, то смог бы такое провернуть, но уж точно не сейчас, ведь чем больше объект, тем сложнее его перемещать между витками». «Да, не получилось бы, но дух спирали нам благоволит», — улыбнулся я. «Я спасу Юл-Эй раньше, чем Рамуил ее подчинит».